Шел уже второй месяц, как м и л а н а работала у Тагира Ильдаровича, и она уже четко понимала, что пора менять что-то в жизни. Пора действовать и не бояться перемен. С начальником у нее сложились теплые дружеские отношения, и именно с ним она решила обсудить свои планы, ведь он был деловым человеком и мог ей что-то подсказать. Я давно заметил, м и л а н о ч к а что ты ходишь к а к а я т о з а д у м ч и в а я Сам начал с н е й как-то разговор Тагир. Что это случилось? Нет, ничего не случилось. Просто я давно хотела с вами поговорить, посоветоваться, как с более опытным человеком, сказала ему Милана. И о чем ты хотела поговорить? Я готов тебе помочь, если есть необходимость, отозвался т а г и р э л ь д а р о в и ч садясь рядом с секретаршей на стул. Дело в том, что у меня есть небольшая сумма, которую я отложила на черный день. Эти деньги с продажи нашего с мужем дома. Но понимаете? Я уже который месяц думаю о своем деле, начала рассказывать ему Милана. О своем деле? удивленно переспросил Тагир. Да, мне кажется, у меня могло бы получиться. Я ведь всю жизнь была близка к этому. Сначала отец бизнесмен, потом супруг. Мне всегда хотелось попробовать самой. Это шанс встать на ноги, раскрутиться и обеспечить достойное будущее детям, ответила ему девушка. Хорошая мечта. А от меня т ы чего хочешь. Поинтересовался босс. Совета я никак не решусь, понимаете? Мне хочется и страшно прогореть, потерять п о с л е д н е е Нет уверенности в себе, сказала Милана грустно. А в какой сфере ты хотела бы открыть дело? спросил ее шеф. В сфере красоты. Да, понимаю, что заезжена, но я кроме индустрии красоты и одежды ни в чем не разбираюсь, скромно заявила Милана. Знаешь что? Тебе нужен бизнес-план, и все-таки мне кажется, тебе стоит подумать о магазине одежды. Знаешь, здесь нет приличных магазинов для деловых людей. Костюмы, рубашки, обувь. Подумай. Таиланд курортная страна, но здесь сейчас полным ходом развивается бизнес, и деловым людям как-то не подобает на встречи ходить в шортах. Мне кажется, именно такой магазин пользовался бы спросом в определенных кругах. Но решение все же за тобой. Ой, Тагир и л ь д а р о в и ч а ведь вы правы. Я устраиваясь сюда еле нашла более-менее сносную одежду для офиса, призналась Милана. Он засмеялся. Я себе костюмы из Италии заказываю, и не для того, чтобы выпендриться, а потому, что здесь просто нет выбора. Так что давай создавай бизнес-план, и как будешь готова, я сведу тебя со своей подругой. Она очень хорошая, и как раз у нее ты сможешь набраться опыта. У нее есть чему поучиться, она тебе понравится. Ты только не подумай, что я хочу тебя сплавить, чтобы самому не помогать. Просто у нее в вопросах красоты и одежды нюх. Она лучше подскажет, а я больше в строительном деле разбираюсь, как ты уже знаешь. Спасибо большое, Тагирельдарович. Мне так приятно, что вы в меня верите и даже с подругой хотите своей познакомить. Я обязательно напишу бизнес-план и вернусь к этому вопросу. Ну вот и отлично. А пока мне пора на встречу. Буду поздно. Всех посетителей переноси на завтра, сказал Тагир и вышел из офиса. Милана о к р ы л е н н а я стала в голове набрасывать первый в своей жизни бизнес-план. Через месяц бизнес-план был готов, и Тагир Эльдарович, как и обещал, назначил ей встречу. Подруга должна была прийти на ланч в ближайший к их офису ресторан. Тагир Эльдарович вначале планировал пойти с ними, но потом планы поменялись. И он позвонил подруге, оставил Милану в ресторане одну, ожидать таинственную помощницу босса. Каково же было ее удивление, когда она увидела приближающуюся к ней э л е о н о р у та самая женщина, новая жена ее отца, которой она так восхищалась недавно. Здравствуй, Милана, сказала женщина, присаживаясь к ней за столик. Здравствуйте, э л е о н о р а ответила девушка. Я здесь по просьбе Тагира. Признаюсь честно, я была приятно удивлена, что дочь Марата, о которой я в последнее время слышала нелицеприятные вещи, стала работать на моего хорошего друга и неплохо справляться, судя по всему. Ведь Тагир с такой болью в голосе просил тебе помочь, сказал, что ты очень талантливая молодая особа и заслуживаешь шанс. Можно попросить вас? О чем? Спросила ее э л е о н о р а О нашей встрече не рассказывать папе. Мне не хотелось бы, чтобы он знал. Ну, если вы так настаиваете, я могу оставить нашу встречу в тайне. Вы принесли бизнес-план? Да, ответила м и л а н а и протянула женщине папку.